Глава 18. Софизмы. Отступление от задачи спора. Сущность софизмов. Отступление от тезиса и от задачи спора. Подмена спора из-за тезиса спором из-за доказательства. Перевод спора на противоречие в аргументации противника противоречие между словами и поступками, неполное опровержение, подмена пункта разногласия. Первое. К числу самых обычных и излюбленных уловок принадлежат так называемые софизмы в широком смысле слова или намеренные ошибки в доказательстве. Надо постоянно иметь в виду, что софизм и ошибка различаются не по существу, не логически, а только психологически. Различаются только тем, что ошибка ненамеренна, софизм намерен. Поэтому, сколько есть видов ошибок, столько видов и софизмов. Если я, например, во время спора незаметно для себя отступил от тезиса, это будет ошибка. Если же, подметив, что такое отступление может быть для меня выгодно, я повторяю его уже сознательно, намеренно, в надежде, что противник не заметит, это будет уже софизм. Второе. Софизмов, состоящих в отступлении от задачи спора и в отступлении от тезиса, бесконечное множество. Можно начать спор с этого софизма или ошибки, сразу взяв, например, не тот тезис, какой нужно. Можно сделать это в середине спора. Можно совершенно отбросить прежний тезис, можно только более или менее изменить его, и так далее, и так далее. Но логическая суть будет одна – отступление от задачи спора, отступление от тезиса. На первом плане надо упомянуть частую и очень важную подмену спора из-за тезиса спором из-за доказательства. Софисту надо доказать, что тезис ложен. Вместо этого он разбирает те доказательства тезиса, которые приведены противником, и ограничивается тем, что, если удастся, разбивает их. Чаще всего, однако, дело не ограничивается этим. Если удалось разбить доказательства противника, правильный вывод отсюда один. Тезис противником не доказан. Но софист... Делает вид, что вывод другой, что тезис опровергнут. Это одна из самых частых уловок. И благодаря обычному неумению отличать спор из-за тезиса и спор из-за доказательства, благодаря также обычной неясности мышления у противника и неумению схватить спор, она обыкновенно удается. Скажем, кто-нибудь стал защищать тезис «Душа человека бессмертна». Противник требует доказательств. Доказательства приведены, но такие, что их легко разбить. Софист разбивает их и делает вид, что доказал ошибочность тезиса. Такое же впечатление, Получается, у большинства слушателей спора. На суде адвокат разбивает все доказательства виновности обвиняемого, приведенные прокурором. Отсюда прямой вывод. Виновность не доказана. Но адвокат иногда делает другой вывод. Подсудимый невиновен. Слушатели же и чаще всего делают этот вывод. Оправдан? значит, не виноват. Третье. К этому виду софизмов относится перевод спора на противоречие. Указать, что противник противоречит сам себе, часто очень важно и необходимо. Но только не для доказательства ложности его тезиса. Такие указания имеют, например, огромное значение при критике какой-нибудь системы мыслей. Нередко с их помощью можно разбить или ослабить доказательства противника. Но опровергнуть тезис его одним лишь указанием на противоречивость мышления противника нельзя. Например, Икс только что сказал, что он совершенно неверующий человек. А дальше оказывается, что он признает существование чего-то, о чем и не снилось нашим мудрецам. Разве этот факт противоречия доказывает сколько-нибудь ложность его тезиса? Между тем, нередко спор, задача которого показать истинность или ложность тезиса, Переводится на противоречие в мышлении противника. При этом, показав, что противоречие есть, делают часто вид, что противник разбит совершенно, и тезис его ложен. Уловка, которая нередко проходит безнаказанно. Четвертое. Сюда же относится перевод спора на противоречие между словом и делом, между взглядами противника и его поступками, жизнью и так далее. Иногда это принимает форму: врачу, исцелися сам. Это одна из любимых и обычных форм зажимания рта. Например, скажем, Лев Николаевич Толстой доказывает, что девственность лучше брачной жизни. Ему возражают. «А у вас уже после вашей проповеди целомудрия родился ребенок». Философ-пессимист доказывает, что самоубийство позволительно и имеет, как ему кажется, разумные основания. Ему отвечают «Почему же ты не повесишься?» Солдату доказывает, что надо идти на фронт и сражаться. Он отвечает «Так берите ружье и ступайте». Ясно, что подобного рода возражения — софизмы, если человек ведает, что говорит. Истина будет оставаться истинную, хотя бы ее произносили преступнейшие уста в мире. И правильное доказательство остается правильным доказательством — хотя бы его построил сам отец служи. Поэтому, если вопрос об истинности или ложности, о нравственности или безнравственности какой-нибудь мысли рассматривается по существу, всякие обращения к личности противника — суть уклонения от задачи спора. Это один из видов зажимания рта противнику, и не имеет ничего общего с честной борьбою в споре за истину как прием обличения он может быть и требуется и часто необходим но обличние и честный спор за истину как борьба мысли с мыслью две вещи несовместимые однако эта уловка действует чрезвычайно сильно и на противника зажимает ему часто рот и на слушателей. Даже если и противоречия нет между нашим принципом и поведением, то иногда доказать это трудно. Требуются тонкие развлечения, длинные рассуждения, в которые слушатели и не вникают, и которых не любят. Между тем, софистический довод прост и жизненно нагляден. Например, Ответ солдата. «Почему вы не идете на фронт, если так стоите за войну?» «Просто и понятно».